Глава 29. Но в этом критическом положении у него как раз не было свободного времени. С 7 10 тысячами долларов, полученными в виде суды от друзей, и 6-10 тысячами долларов, полученными по чеку от Стайерса, Каупервуд погасил свою задолженность перед Джерардским банком и положил 35 тысяч долларов в домашний сейф. Затем он обратился с последней просьбой к банкирам и финансистам, но они отказались помочь ему. Впрочем, в этот час он не стал жалеть себя. Он посмотрел из окна своего кабинета на маленький двор и вздохнул. Что еще он мог сделать? Он отправил послание отцу, где попросил его прийти на обед. Он послал письмо своему юристу Харперу Стеджеру, они были одного возраста, и он ему очень нравился – и попросил его тоже прийти на обед. Он проработал разные планы отсрочек, обращения к кредиторам и прочее, но, увы, не видел путей спасения от банкротства. Хуже всего было то, что дело о долгах городского казначея вело не только к публичному, но и к политическому скандалу. А обвинение в хищении средств казначейства, если не уголовное, то уж точно моральное, самая большая опасность, грозившая ему. С каким удовольствием его конкуренты будут распространять это обвинение? Он даже может встать на ноги, но придется начинать все сначала. Отец тоже пострадает. Скорее всего, он будет вынужден покинуть пост президента в своем банке. Такие мысли одолевали Каупервуда, пока он дожидался посетителей. Вскоре привратник объявил о прибытии Эйлин Батлер и Альберта Стайерса, прибывшего одновременно с ней. «Пригласите мисс Батлер», — сказал он и встал. «Мистеру Стайерсу предложите немного подождать». Эйлин вошла стремительно и энергично. Как всегда, она была одета с показным щегольством. На ней был уличный костюм из золотисто-коричневой шерсти с темно-красными пуговицами. На ее голове красовалась красно-коричневая шляпка без полей с длинным пером того фасона, который ей очень шел.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 Понимаешь, он усадил меня напротив окна в своем кабинете, чтобы лучше видеть мое лицо, а потом показал мне письмо. В первые мгновение я была так потрясена, что почти не помню, о чем я говорила и как выглядела. «Что ты сказала?» Я сказала, какой позор, это неправда. Но мой тон был неубедительным. Сердце стучало, как молот. Я боялась, что он может о чем-то догадаться по выражению моего лица».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 что вы знали об этом и не имели никакого права требовать этот чек. первуд с интересом смотрел на него. Он был удивлен разнообразием и характером вестников грядущей катастрофы. Неприятности следуют одна за другой в быстрой последовательности. Стинер не имел права обвинять своего помощника. Сделка не была незаконной. Похоже, городской казначей окончательно потерял голову.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 Я при всем желании не смог бы этого сделать. Мне уплатили за ценные бумаги, которые я выкупил на бирже. Сейчас их здесь нет. Они в амортизационном фонде или скоро будут там. Он мгновенно пожалел о последних словах. Это была оговорка, одна из немногих, которые он когда-либо делал, слетевшая с языка под давлением обстоятельств. Стайерс продолжал умолять, но все было бесполезно.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 Он понимал, что в пепле отчаяния едва ли найдется уголек надежды, но было бессмысленно признаваться в этом. «Как дела?» – произнес отец, печально глядя на него. «Погода ненастная, не так ли?» «Я решил собрать моих кредиторов и попросить отсрочку. Мне ничего больше не остается. Я не могу реализовать никакие активы в достаточной степени, чтобы об этом стоило говорить. Мне казалось, что Стинер может помочь, но он не стал этого делать». «Его главный бухгалтер только что ушел от меня». «Чего он хотел?» – спросил Генри Каупервуд. «Он хотел, чтобы я вернул чек на 60 тысяч долларов, который он выписал мне за бумаги городского займа, купленные вчера утром». Франк не стал объяснять, что заложил сертификаты, за покупку которых он получил этот чек, а потом воспользовался чеком и расплатился с Джерардским банком, после чего у него еще осталось 35 тысяч долларов наличными».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 «Это технический вопрос», – отозвался сын. «Ведь у меня могло быть намерение выкупить их. Фактически я сделаю это, если успею, до трех часов дня. Раньше у меня было восемь-десять дней, прежде чем депонировать их. А в такой шторм я имею право разыгрывать свою партию для собственной выгоды». Старик снова потер подбородок. Он был сильно встревожен этим обстоятельством, но не видел выхода из положения. Его собственные ресурсы тоже подходили к концу. Он пощипал бакенбарды на левой щеке и посмотрел в окно на небольшой зеленый двор. Финансовые отношения городского казначейства с другими брокерами еще до Фрэнка были очень вольными. Все банкиры знали об этом. Вероятно, в данном случае можно опираться на прецедентное право, но трудно было утверждать с уверенностью. Так или иначе, это было опасно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 Иначе Батлер в таких чрезвычайных обстоятельствах пришел бы ему на помощь. Его отец встал, собираясь уйти. Отчаяние сковывало его движение, как будто он страдал от простуды. «Ну ладно», — устало промолвил он. Каупервуд всей душой сочувствовал ему. «Какой позор! Его отец!» Его охватила глубокая печаль, но уже в следующий момент он преодолел это чувство и снова стал собранным,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 ее отца.